Представим всё сказанное на схеме. Потребности. Безопасность. Безопасность я, безопасность мы. Развитие. Природное, орудийное. Потребности. Любознательность. Интерес к миру, интерес к человеку. Воображение. Созидательное, разрушительное. Каждая из этих свойств можно в свою очередь делить до бесконечности. Если атом не исчерпаем, то уж тоже говорить о личности. Но в общих чертах скажем, что в основе всех желаний ребёнка, всех его отношений, всех его интересов лежит комплекс потребности дарования. Воспитание, как видим, гораздо сложнее, чем проблемы слушаться не слушаться. Вместо того, чтобы заботиться о нравственном здоровье ребёнка, об удовлетворении его потребности в безопасности, о развитии его любознательности и воображения, то есть вместо того, чтобы влиять на желания ребёнка до их рождения, мы, не думая об истоках и причинах, иногда воюем с результатами глубокой душевной работы. И, конечно же, эту войну проигрываем. На счастье природа предусмотрела наше бессилие перед желанием, родившимся от такой сложной комбинации причин, что её и вправду не предусмотришь. Природа всё это как бы учла, и поэтому существует механизм обработки человеческих желаний, шлифовки их и доводки до истинно человеческого уровня. После того, как природа потрудилась, начинается собственный труд человека. душевный, умственный и духовный. Душевный труд, труд души, душа. Мы на каждом шагу произносим это слово. Оно в газетных заголовках, мы говорим о душевных людях и бездушных. Но что душа? Хорошо поэтам. Современный поэт может написать: Душа это сквозняк пространства. Мир мёртвый и живой отчизн, и никто его поэта не попрекнёт. А педагогу не то, что сквозняк пространству, само слово душа заказано. Его нет в педагогических пособиях. Что ж, вновь обратимся к главному учебнику педагогики к языку. Современный словарь чистотности русского языка показывает, что слово душа и близкое ему сердце Значение их примерно одно и то же. Входит в число наиболее распространённых слов. Это простые орудия нашей речи и нашего сознания. Как же строить без них педагогику? Она получится бездушной, бессердечной. Принято считать, что душа весь психический внутренний мир человека. Но, судя по языку, это не так. Пушкин постоянно разделяет понятие ум и сердце. Мама Татьяны Лариной в своё время вздыхала по другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. А позже её дочь будет пинять Онегину: "Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом". Душа не я Не весь мой внутренний мир. Существует ещё ум, память, способности это другое. А душе говорят отстранённо, как о живом существе, отличном от меня. Одно дело мне больно, другое душа болит, как нога болит. Можно сказать: "Я хочу", а можно: "Душа моя хочет", "Душа жаждет", "Душа не принимает", "Душа страдает", "Душа радуется". Душа что-то таинственное во мне. Куда-то рвётся душа моя, никак душа не успокоится. Как-то тяжело на душе, словно камень на душе. И что-то бездонное в своей таинственности, в глубине души, в дальних уголках своей души, из самой глубины души. И что-то своевольное, собственной волей наделённое. Душу нельзя перебачить, принудить. Человека можно заставить делать что угодно, а душу его не приневолить. И что-то искреннее, необманное, выражающее суть человека, от чистого сердца, сердечно. Душевно вам предан, говорили в старину. А хитрым говорят иногда с одобрением, задним умом крепко а двоедушным же только с отвращением. Хитрить непредосудительно, кривить душой нельзя. Предполагается, что душа – это правда человека, не продажная, не подкупная. Продается сила, продаются плоды ума и таланта, но с презрением, со страхом говорят «Душу продал». Самое дорогое, таинственное – Бездонные, своенвольные, искренние, непродажные. Такими качествами наделена в нашем сознании душа человеческая, душа живая, заветный клад из слёз и счастья. Что же она такое, если не вся психика и не ум? Вслушаемся в ряд выражений. Всей душой желаю, всей душой чувствую. Всей душой люблю, всей душой надеюсь, всей душой благодарю, всей душой ненавижу, всей душой страдаю, всей душой радуюсь. Но нельзя сказать всей душой думаю. В уме и в душе производится разная работа, её и нужно разделять, чтобы учить детей и той, и другой. Вот что такое душа. Это желание человека, чувство, вера, надежда, любовь в их единстве. Можно говорить научным языком, эмоционально выливая сферы, но можно душа, сердце. Это чрезвычайно важно для воспитания, что душа понимается как цельный. Душа болит, жаждет, хочет, страдает, принимает, радуется. У неё свои характерные для неё свойства. В чистой душе не появится низкое желание, в слабой душонке редко благородные чувства. Цельность души, устанавливаемая из опыта народом педагогом, народом психологом, как раз и делает невозможным воспитание по модели сад-огород, прививать какое-то одно чувство в отдельности. Воспитывать можно только всю душу в целом. Мама беспокоится. Что делать? Сын растет жадным, ни с кем не поделится, отнимает игрушки у других детей. Но ничего с этой жадностью не сделаешь. Если мальчик и в остальном плох, то не с жадностью надо бороться, она лишь симптом. Если же растет добрая душа, то ничего страшного. станет постарше и не будет жадничать. Вот одна из первых причин неудачного воспитания. Мы мучим сердце маленького ребёночка, даже и не думая о том, что у него есть сердце, душа, личность. Нам кажется, будто у ребёнка одни только физические чувства, а на самом деле у него с рождения есть внутренний мир. который существует из одних только желаний и чувств. Не маленький кричит в наших руках, а душа в её чистом виде, к кому к желаниям, к кому к чувствам. Пока мы беспокоимся об умственном развитии ребёнка, умный, глупый, вундеркинд, в это самое время идёт незамечаемое нами быстрое развитие чувств, способности верить и надеяться. оформляется душа человеческая Жан-Жак Руссо первым указал на это важнейшее для воспитателя обстоятельство, когда заметил, что чувствовать он научился раньше, чем думать, и так бывает со всеми людьми. Ещё не мыслишки в головке ребёнка, ещё никакого я, но он живой и следовательно желает и чувствует. Да ещё как Вы посмотрите на эти слёзы по щенка. Только чувствуя такую силу, какая нам недоступна, может их вызвать. Когда же маленький начинает понимать нашу речь, значит, душа его сложилась. Человеческий мозг, в отличие от машинного, без души работать не может. Разум и память включаются лишь после того, как природа в основном закончит работу над фундаментом психики. Потому что мы видели, внутренний мир существует лишь как мир направленный. Мысль, говорил Выгодский, рождается не из другой мысли, а в эмоционально-волевой сфере. Войдём усилим памяти так далеко, как сможем. Вспомним первые проблески своего сознания, и каждый обнаружит, что он и в ту пору был примерно тот же человек, что и сегодня. Чувства созревают, душа зреет, но она одна на всю жизнь, в ней подлинная суть человека. Поэтому она так дорога ему, не что и над душой. Все знают, что первые 5 лет А по другим представлениям, первые 3 года самое важное время в истории человека. Но почему? Не потому, что в эти годы человек получает столько-то процентов информации. Хватит нам всё мерить информацией, а потому что в эти годы складывается самое ценное, самое важное, что определяет всю его жизнь, складывается его душа. Всякое новое чувство после этих лет удивляет нас именно своей новизной. И много ли их таких новых чувств? Все основные известны с детства. От того душа, самое дорогое, с рождение ещё дума образовалась на во мне, в виде самых первых простейших желаний, возникла и живёт во мне. От того душа таинственна. Я не знаю, как появляются во мне желания, и чувства. От того душа и своенвольна. Не принудишь любителей хотеть, не заставишь верить или страдать. Нам кажется, что ребёночек наш ничего ещё не понимает. Он и вправду не понимает умом. Мы обращаемся с ним бесс церемонно. Мы заняты кашей и пелёнками. Мы спорим, надо ли соблюдать режим. Мы взвешиваем ребёнка каждый час. Мы шлёпаем его, когда он капризничает. Для нас ребёнок ещё матрёшка, которую можно вертить и так, и эдак. Но вот он стал старше. Вот он стал понимать нас. Вот мы разделились с кашами и пелёнками, и тут мы являемся воспитатели и торжественно приступаем к воспитанию. В тот самый момент, когда оно практически закончено, мы, схватившись, начинаем бороться с недостатками, корчевать их и прививать полезные качества, не подозревая, что поезд ушёл, и что те самые недостатки, с которыми мы теперь всю жизнь будем самозабвенно бороться, мы сами же и внедрили в душу ребёнка, когда она развивалась и складывалась. Цельность души, цельность внутреннего мира, которую и современные психологи называют таинственной, всё-таки должна быть объяснена. В самом деле, разве может быть во внутреннем мире человека нечто рядоположенное? И это, и это, а ещё и это. Чувство, желание, а ещё и воля. Хотя бы по тому так не может быть, что речь ведь идёт о явлениях нематериальных. не занимающих пространство, следовательно, не может быть никакого рядом. Не три ручья, не плетение из трёх ниток и даже не смешение трёх красок, а нечто одно, одно. Чувство, воля, ум, словом всё, что мы приписываем нашему внутреннему миру, если оно и существует, то лишь как разные характеристики одного и того же движения. У машины есть мощность, максимальная скорость, расход бензина и множество других свойств. Они не существуют материально, их нельзя потрогать, нельзя сложить как кубики и разложить по полкам. Но тем не менее, они есть. Так и душа живая, в глубине которой рождаются желания. Мы проследили, как они появляются из потребности и дарования. Это основание оси нужда-цель. Нужда. Но нужны гораздо большие усилия для того, чтобы понять, как выбираются цели, как родившиеся желания получают определённое направление и содержание. Совершенно очевидно, чтобы появилось желание чего-то, я должен знать, что это что-то есть, существует или хотя бы верить, что оно есть. Я должен также иметь определённую надежду, что это что-то будет получено, что такая возможность есть. Другими словами, я должен во что-то верить и на что-то надеяться. Во внутреннем мире нет никакого материала. В нём лишь то, во что человек верит. Верит он, что в мире есть красота и честность. Это и есть и в его внутреннем мире. не верит, совсем другой мир в нём. Вера своего рода материал, из которого выстроен внутренний мир. Надежда его план, маршрут его движений. Нет веры желания не рождаются. Нет надежды желания угасают. Вера и надежда не то, что чувства, воля, мысли, Это какое-то иное, отличное от других свойств души, на которое почему-то обращают гораздо меньше внимания, чем на чувство и на волю. А между тем, именно от способности верить и надеяться полностью зависят и чувство, и воля полностью. До недавнего времени в представлении многих людей слово вера связывалось с понятием вера в Бога. И это неудивительно. На протяжении веков вся сфера нравственности находилась в ведении религии, и все понятия, которыми только и можно выразить духовно-нравственные идеи, носят религиозную окраску. Дух, душа, любовь к людям, вера, надежда, милосердие. В реальной жизни, в реальной речи, и значит, в реальном нашем сознании Слово «вера» на каждом шагу используется в его нерелигиозном значении. Мы говорим «вера в победу», «вера в людей», «вера в будущее», «вера в жизнь», «вера в искусство», «вера в свое мастерство». Вот в газете важное государственное постановление, и в нем говорится о вере в историческую правоту нашего дела. Мы говорим «вера». Я верю в себя, в свою судьбу, верю в удачу. Девушки, обманутые молодыми людьми, обычно жалуются: "Он подорвал мою веру в людей". И это действительно зло. Вера в людей большая ценность, на неё посигать нельзя. Мы говорим: "Я верю в него. Я верю, что он станет большим художником. Я верю в его талант. Я поверю в него". Или наоборот. Я разуверился в нём. Мы говорим: доверие к людям, возлагать доверие, оправдать доверие, спасибо за доверие, доверенное лицо, доверенность, вызывает доверие или недоверие, потерять доверие. Торговых работников могут уволить с работы в связи с утратой доверия. Мы говорим: уверять, твёрдая уверенность. уверенный или неуверенный в себе. Есть лишь одна область, где понятия вера не исследуются и не встречаются, а именно та, где оно должно быть одним из центральных область педагогики, область воспитания детей. В этом, на мой взгляд, одна из серьёзных причин неудач в воспитании. Чувство было признано после ума и воли Вера же и надежда не признаны до сих пор. Вера, надежда, любовь не просто поэтический набор. Это первая забота каждого воспитателя, а может быть и единственная забота. Представим себе человека, который ни во что не верит, ни на что не надеется и ничего, никого не любит. Это строгое описание мёртвой или лучше сказать, парализованной души. Так бывает после большого несчастья или при несчастном воспитании, когда родители делают из своих детей душевных паралитиков. Почти все, если не все, трудности с детьми и подростками связаны с тем, что ребята не доверяют взрослым, не верят их словам, недоверчиво относятся к их ценностям. а то и вообще ни во что не верят. Воспитывать таких детей практически невозможно. Они безсердечны и не знают пределов безжалостности. Они не понимают наших слов не потому, что глупые или упрямые, а потому что у них нет чувств, нет способности не только сочувствовать, но и просто чувствовать. Чувство и вера связаны между собой. Без веры и надежды чувства нет. Вера даётся нам разными способами. Она приходит с очевидностью. Эта штука есть стол, что ж тут не верить? Она приходит в результате опыта или доказательства. 2жды 2 два действительно 4. сумма углов треугольника равна двум прямым. Это можно доказать, и я в это верю. Но есть утверждение, которое невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Молодая девушка шлёт записку на лекции. А есть ли на свете любовь? Как ей докажешь? Примерами, логическими доказательствами? Но их нет, да и не понимает она логику. Остаётся одно Верить в любовь. Ты должна верить, говорит ей лектор, и девушка удивляется. Она не привыкла к слову верить. Она думает, что всё на свете подлежит доказательству, а что не доказано, того и нет. Там, где есть или может быть противоречие, где возможны альтернативные знания, назовём их так, там совершенно необходима вера. Она же лежит и в основе убеждений. Убеждение это знание, соединённое с верой в них. Убеждение знание, способное выдержать критику, устоять под напором альтернативных, противоположных взглядов и фактов. Постоянный спор, как чувства влияют на знание, как знание действует на чувства. знание и чувство, связанные верой. Она как трансформатор. Она вроде бы и чувство, горячая вера, вроде и знание. Для того, чтобы человек действовал, ему нужна вера в свои силы, в свои действия, в мир, который его окружает, в людей, с которыми он сотрудничает или встречается. Знание нужно человеку для укрепления его уверенности в успехе своих действий. Если я знаю, что у меня ничего не получится, то ведь и желание действовать не появится. Желание возникает лишь тогда, когда есть какая-то надежда на его исполнение. Страшно вымолвить в наш век разума, но душе человеческой нужна вера, а не разум. Разум современному человеку нужен именно для того, чтобы он человек был в состоянии верить. Известно старое изречение средневекового церковника: верю, потому что абсурдно. Современный человек говорит: верю, потому что отвечает разуму. Но верю, всё равно верю. Разум убивает слепую веру. Но именно необходимость верить заставляет человека думать. Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Вера и сомнение волнуют душу и ум, как страсть. Сомнение, два мнения, альтернатива. Сомнение требует выбора, успокоения. Его дает знание и вера в него, убеждение. Но вновь появляется сомнение. Внутренний мир словно пульсирует. Вера – новое знание, сомнение. Вера – сомнение, новое знание, сомнение, вера. И так пока человек живет и развивается. Лишь только пульсация истинная, Вера, сомнение, знание прекратилось, останавливается и развитие. Не случайно ведь любимым девизом Маркса было подвергай всё сомнению. Зачем? Чтобы укрепилась вера в знание, укрепились убеждения. Подвергай всё сомнению не для того, чтобы во всём сомневаться, а для того, чтобы твёрдо верить в то, во что веришь, чтобы вера сохранилась. чтобы всегда мог ответить на вопрос: во что ты веришь? Так разум входит в самую сердцевину души, не только по обычным нашим представлениям, мол, есть чувство и есть господствующий над ними ум. Нет, и в самом истоке чувства тоже разум составная часть веры. Верю или не верю? Вот пре сразу мы на чувство